Я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно. Я судорожно поджимала ноги. Руки тряслись. Приходилось то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться. Так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я всё ждала. Ждала тебя. Как свою судьбу. Наконец...